Глава десятая. Первая. Когда выпадали свободные минуты, Артем проводил их у себя на огороде. Здесь Дуня содержала небольшое набросовое хозяйство. Огурцы, морковь, брюква, репа, капуста цветная обыкновенная, мак, подсолнухи. чего -то только не было. Овощи были посеяны на узких, пролговатых грядках. Второй год Дуня выращивала цветы. На середине огорода ярким многоцветием пылали георгины, гладиолусы, левкови, ирисы, флоксы, розы. В селах у края не знали раньше цветоводства. Сбывать цветы за деньги было некому. А для глаза и души их сколько угодно росло в полях. Почин положила Дуня. Она любила цветы. В доме подоконники были забиты горшками зеленью. Теперь она вырвалась на простор. Марина с прислала ей семена и наставления. Во всяком деле, велико начало. На второе лето цветы появились чуть не во всех огородах. Притаежного. А на комсомольских собраниях уже поговаривали, что такими цветами надо украсить братскую могилу, где похоронены отважные герои гражданской войны, и разбить клумбы на площади. Артем любил с лопатой или тяпкой в руках сделать одно дело, потом не спеша начать другое. Но что бы он ни делал, в огороде его неизменно влекло молодым густо-зеленым кидерком. Может быть, это было на самом деле, а скорее им было так казалось. Кидерки представлялись Артему самыми восхитительными растениями. Он тщательно наблюдал за их ростом, пропалывал вокруг сорняки подсыпал в землю то песок, то перегной и заботливо прятал от дождей и ветра памятные дощечки отца. Как-то неожиданно, по срочным делам экспедиции, в Притаёжное приехала Марина. Сделав свои дела в госбанке и райисполкоме, она заглянула к брату домой, Артём был на огороде. Они долго бродили между грядок. Артём втайне позавидовал сестре. Она о каждом растении говорила так уверенно, словно... Всю жизнь свою провела в садах. — А ты читала, Мариш, записи нашего отца по этим кедровым посадкам? — спросил Артем, когда они остановились возле первого кедра. — Я их отдал весной Максиму. У меня его дневники. Читала я, конечно, с огромным вниманием. Во-первых, это делал отец. А во-вторых, его эксперименты представляют интерес для науки. — Ну и как? Что-нибудь не дают вам? — живость спросил Артем. Видишь ли, Артюша, эксперимент тогда дает науке непровежимые выводы, когда он многократно повторен. Отец только начал экспериментировать, к тому же у него не было условий. Ах, какие что то нужны особые условия? Ну, особых условий не требуется, но нужна программа исследований. Ее практически исполнители. у нас не занимать. Согласна с тобой. Мы можем экспериментировать, опираясь на широкие массы людей. Но для этого вы, практические руководители, должны всегда и во всем учитывать интересы науки. А разве кто-нибудь кому-нибудь отказывал? Да разве в этом дело? Хотя и таких случаев немало. Важно другое. Наука, научные исследования должны сопутствовать всякому делу. Входить в него как составная и неотрывная часть. В промышленности такая форма найдена. Заводские лаборатории. Постепенно они будут перерастать в цехи научно-исследовательской работы. В сельском хозяйстве хуже. А в сущности, каждый колхоз должен тоже иметь свои научно-исследовательские лаборатории с опытными участками, с программой научной работы. Вот немножко разбогатеем, все заведем. Война, война, Мариша, сдержала нас, я понимаю. Но не только война, кроме нее есть еще одна отвратительная сила — костность, неповоротливость. На голом месте государств построили сами, без посторонней помощи. Ты не снижай, Артюша, моего критического запала. Я все это знаю и не хулю сделанного. Хочу, однако, чтобы мы шли еще быстрее. — А как, по-твоему, эксперимент отца можно повторить в более широком масштабе? — Почему ж нельзя? — Но учти, отец в своем начинании не одинок. Есть люди, у которых имеется... Более внушительный опыт. Ты вот лес Чернышова, знаешь? Артем не сдержал улыбки. Еще бы. Могучий фантаст улуюльской земли. А ты знаешь, что у этого фантаста огромные здания? Он сейчас в моей группе выполняет ответственную работу по классификации лесов улуюль. Леса он знает лучше, чем я, хотя тебе известно, что я сестра почти доктор наук. Удивительно. Я скажу тебе, откуда проистекает твое прохладное отношение к Чернышову. В данном случае ты излишне практичен. Ты смотришь так. А что он, Чернышов, может дать сегодня реально? Оказывается, что реально сегодня он ничего дать не может, и твой интерес к нему падает. У него есть интересные мысли, есть взгляд на вещи, и это огромная ценность. Сегодня это еще, допустим, практически не нужно, а завтра без этого не обойдешься. Если быть честным скажу тебе, ты права. И говоришь ты то самое, что говорил мне Максим. Вполне возможно, что говорю его словами. Мы много с ним рассуждали на эту тему. Очень права ты, Мариша. Отсуж проистекала ошибка в моем подходе к делу Краюхина. Только отсюда. Казалось мне, что нереальны все его взгляды, что в них нет практической ценности. Я рада, что ты понимаешь это. Скажу тебе, Краюхинское дело... Это сильная для меня встряска. И вот что, ты не очень рассердишься, если я прошу прислать Чернышова на дню Крайко. Пусть он расскажет нам о всех своих замыслах. Хорошо, я его пошлю завтра же. Они поговорили о делах в экспедиции, и Марина заторопилась. Артем отпускал ее с неохоты. И оставшись один, он вернулся к молодым кедеркам и рассматривал их с удивлением, как будто впервые видел их в это лето. Отмечая, как выросли, поднялись они. В памяти стояли слова сестры Сегодня это еще практически не нужно, а завтра без этого не обойдешься.